ЛЕБЕДЬ И ГАГАРЫ За то, что лебедь так и белый величав, гагары на него из зависти напали, и крылья тиной заморав круг лебедя теснясь, нарочно отрехали и брызгами его морали. Но лебедю вреда не сделали они. Он в воду погрузился и в прежней белизне с величеством явился. Гагары в прозе и стихах. Возитесь, как хотите, Но право истинный талант не помрачите. Удел его сиять в веках.